Эпилог. Я стояла у зеркала ванной и всматривалась в свое отражение. И, наконец, ощутила ее появление. Васька смотрела мне в глаза и молчала, а затем все же спросила, криво улыбнувшись. «Уверена, что не будешь скучать. Я же впервые не чувствовала никакого страха потерять ее, потому что после всего случившегося я поняла, что на самом деле в сотни раз сильнее ее, а ее сила, наоборот, меня ограничивала и не давала развиваться» не давала мне ощутить свою собственную мощь, подавляла мои возможности. Поэтому спокойно ответила. «Нет, мы с тобой не прощаемся, потому что ты — это я. Ты никуда не исчезнешь. Ты навсегда останешься со мной. Но мы сольемся в одно целое. Тебе даже посоветоваться будет не с кем. Или надеешься на эту твою новую сестру Юлю?» Продолжила она напирать. «Но я-то прекрасно понимала, что сейчас Васька озвучивает мои собственные потаенные страхи». И, улыбнувшись, сказала, «На Юлю я не надеюсь, но буду рада, если она иногда будет помогать мне советом». И с удивлением поняла, что стоило мне вслух это сказать, и как будто Васька поблекла. Словно истончилась, и стала полупрозрачной в моей голове. «Тогда думаешь, что Числав с Анджеем будут тебя вечно поддерживать. Ты же видела, что они слабее. Даже защитить тебя толком не смогли перед лицом серьезной опасности». Выкрикнула она, и я заметила настоящую панику в ее глазах. И на это у меня тоже был ответ для моего альтер-эго. Самое главное для меня – это не их силы или возможности. Хотя это тоже немаловажно. Для меня мои мужчины – это полноценные партнеры. Да, у них есть свои слабости, они не всесильные. И какие-то минусы в характере. Но они поддерживают меня во всем. Они готовы принимать меня любой. Они готовы были защитить меня своими телами, лишь бы я не погибла. И я точно так же готова их поддерживать. На равных правах. И на этот раз Васька почти исчезла. Я чувствовала, как она уже не может подобрать аргументов, но все еще цепляется за мое сознание. А затем я увидела, как ее буквально озарила вспышка, и она выкрикнула уже мысленно. «Но это же все искусственное. Если бы они не были твоими истинами, то поступили бы так же, как Агарин. Убери эту истинность, и все!» «Останется пшик от их любви. Словно животные, одни инстинкты. Настоящей любви-то у них нет». Я на мгновение задумалась, а затем посмотрела себе в глаза и сказала, «Возможно, так и есть. И я не обманываю себя. Истинность – это не залог идеальных отношений. И Числав мне это прекрасно продемонстрировал. И я рада, что он изменил свое мнение. Да, они будут хотеть только меня, но если при этом еще и ненавидеть, то ничего хорошего не получится». Поэтому, если судьба или какие-то высшие силы дали мне этих мужчин, то я не собираюсь от них отказываться. Как бы эгоистично это ни звучало. И готова сама отдавать им свою любовь и поддержку, а также идти на компромиссы, чтобы наше дальнейшее существование не превратилось в пытку. И даже готова уйти с работы, как того требует Числав? Нет, улыбнулась я, с работы я уходить пока не могу. Мне надо еще набраться побольше опыта. К тому же эта специальность мне нравится. И если меня не устроят условия, то только лишь тогда, подумая о том, чтобы устроиться куда-то еще. Я говорила про другие компромиссы. Я говорила о том, что согласилась переехать к ним в дом и помогать его обустраивать, отказавшись от своей квартиры. А еще я готова давать какие-то практические советы и выслушивать, когда они уставшие вечером приходят после работы. Ведь им пришлось ради меня перевозить свой бизнес в новый город. И поверь, я это очень ценю. И стараюсь помогать мужчинам во всем, если сама не на работе. Я договаривала последнее предложение уже в пустоту, четко ощутив, что Васьки больше нет. Она исчезла навсегда, растворившись внутри меня, оставив лишь легкую, но теплую грусть. Ведь Васька — это я и есть. Я создала ее когда-то, чтобы ограничить саму себя. Мы с Юлей прошлись по моему прошлому, глубоко погрузившись в детство, и я многое смогла понять. Васька была сделана не для того, чтобы быть моей силой. Нет, Васька была как раз ограничителем моей настоящей силы. И да, как это ни странно, но... Поставила я ее благодаря маме. Именно мама мне внушала, что каждая человеческая жизнь очень ценная. Да и не только человеческая. Именно она плакала возле той курицы и рассказывала мне, как важна даже ее жизнь. И чтобы я серьезно относилась к своему здоровью. Чтобы больше она не приносила мне таких жертв. И, кстати, сама мама у меня стала вегетарианкой. Хотя меня и никогда не лишала мяса. Тогда своим детским умом я поняла, что сделала ужасную вещь, что так быть не должно. И когда в следующий раз те мальчишки меня напугали, я создала себе заслон. Физическую версию, которая будет ограничивать ненасытное чудовище внутри меня. Да, я раскидала их в разные стороны. Но зато та самая Васька помогла мне сдержаться и не сожрать их души. И с тем щенком она просто пугала меня, злилась и пугала. Точнее, не она, а я сама. И именно Васька могла дружить с жестокими подростками и не пускала меня. Потому что за их злые подколки я могла убить. А Васька просто нападать как следует, чтобы больше не лезли. Но теперь она мне не нужна. Теперь я и сама понимаю, что моя сила огромна. И на что я способна. А самое главное, пускать ее в дело просто так нельзя. То, что я сотворила с целой кучей людей, я запомню на всю свою жизнь. И постараюсь теперь больше никогда ничего подобного не допустить. Те десять дней, что мы должны были отдыхать с мужчинами, потребовались нам для того, чтобы уничтожить следы бойни с Ковеном, а также забрать все их оружие на изучение. Юля со своими мужьями, и я с Числавом, Анджеем и Стефаном, и даже моей мамой, которая не пожелала оставаться одной в отеле и переживать, все вместе мы наведались в их главное здание. Нам пришлось его сжечь, чтобы не оставить никаких улик для других ведьм и ведьмаков. А еще надежно спрятать их тела, закопав в лесу в общую могилу. Тогда над могилой этих людей, что пришли меня убить, я стояла и рыдала. А мама с Юлей пытались меня успокоить. Ведь я сражалась за свою жизнь и жизнь своих мужчин. Юля говорила, что сделала бы на моем месте так же, если бы кто-то посмел угрожать ее семье и ее мужчинам. Но я все равно чувствовала себя настоящим чудовищем, и мне придется жить с этими мыслями всю мою жизнь. Мы с Юлей постоянно держим связь. Вот и сейчас, летом, она пригласила нас в свою деревню, хотя деревне это место назвать язык не поворачивается. Но мне и моим мужьям этот отпуск явно пришелся по душе. Они смогли поучаствовать в общей охоте, что организовали Константин с Антоном, а я пообщаться с местными жителями и отдохнуть душой и сердцем. К сожалению, следы того, откуда Ковин взял это оружие, да еще и в таких больших объемах, Юля обнаружить пока не смогла. Они забрали всю партию и тщательно ее изучают. Как и Стефан с Числавом и Анжеем у независимых экспертов. Однако, опять же, следов нет. Но оборотни сами понимают, что если в ближайшем будущем не найдут производителя, то их вид окажется в серьезной опасности. А пока мы просто живем и наслаждаемся жизнью. Я прижала руку к животу и улыбнулась. Сегодня я сделала тест на беременность, и если он не врет, то, возможно, скоро у меня будет малыш. Узнаю об этом, когда будем в городе. Сейчас еще рано об этом судить. Но я надеюсь, что все же тест не соврал. Конец.